Вниз катить камень легко, трудно поднимать вверх. Пестель катит камень вниз, я подымаю вверх. Он хочет политики, я хочу религии. Легка политика, трудна религия. Он хочет бывшего, я хочу небывалого.